Глава четвертая. Вэлл рассеянно облизнула губы, рассматривая большую деревянную дверь с прибитым на уровне глаз дверным молотком. Волк или пес, держащий в пасти медное кольцо. Девушка медленно выдохнула. Даже живя в этом доме, она так и не потрудилась узнать, кто же изображен на самом деле. Ветер, словно насмехаясь, сильным порывом ударил в спину, подталкивая вперед. Вел постучала кольцом и отступила на шаг назад, останавливая взгляд на выразительной морде медного зверя. Недолгое, но томительное ожидание разъедало былую решимость. Она ненавидела в себе это бушующую в крови самонадеянность и одновременно с ней постоянную неуверенность. Дверь скрипнула, распахиваясь, и на пороге возникла амия. Распущенные волосы, черные как смоль, волной лежали на плечах, гладкие и блестящие. Домашнее платье соблазнительно открывало узкие плечи. Как всегда, поразительно прекрасно. Вэлл не удивилась, увидев ее. Это было закономерно. Вторая раза живет со своим первым в его доме. «О!» – Амия тихо рассмеялась, оглядывая Вэлл со сдержанным интересом. «И что ты тут делаешь?» «Мне нужно поговорить сразу», – произнесла Вэлл. Рассматривая обнаженные ключицы – видневшееся в глубоком вырезе платье. «Это очень важно». «Я не думаю, что тебе это нужно». Жесткий тон, неожиданно пришедший на смену очаровательному смеху, резанул по ушам, заставляя поднять глаза на красивое лицо. «Уходи». «Нет». Вэл сжала губы, смотря прямо перед собой. «Мне это нужно». Черные брови удивленно взлетели вверх, когда Вэл уверенно шагнула в проем двери, непринужденно отодвигая женщину плечом. Амия возмущенно ахнула и схватила ее за рукав, силясь остановить. Вэл отчаянно рванулась вперед, и пальцы Амии разжались. Она прошла в дом, оставляя комья грязи на чистом полу, оглянулась Мильком отмечая, что убранство нижней комнаты почти не изменилось с тех пор, как она была здесь последний раз. В груди на мгновение сжалось от тихой грусти. Место, где она когда-то чувствовала себя как дома. К сожалению, осознание этого наступило слишком поздно. «Что ты себе позволяешь?» раздраженно воскликнула Амия за ее спиной. Вэл сознательно пропустила ее слова мимо ушей. Упрямство и слепая вера в свои силы бурлили в крови, придавая решимости. Раза, повысив голос, позвала она и тут же, услышав звук открываемой двери, обернулась, встречая его спокойный взгляд. Что-нибудь в этом мире могло удивить черного Баргеста? Вэлл сомневалась в этом. Что ты здесь делаешь? Раза нахмурился, опуская руку с зажатым в ней полотенцем. Вэл замерла, прислушиваясь к закрехотавшему в ушах сердцу, с необъяснимым волнением рассматривая мокрые черные волосы раза, прилипшие к высокому лбу. Капля воды скользнула по острой скуле, исчезая под подбородком, прячась в вороте свободной темной рубахи. Кожаный ремень, опоясывающий узкие бедра, небрежно продетый в шлевке черных штанов, сверкнул расстегнутой серебряной пряжкой. Вэл молчала, не в силах произнести ни слова, не решаясь нарушить сгустившуюся вокруг тишину. «Валери!» Имя прозвучало странно. Показалось чужим, принадлежащим не ей, а кому-то другому. Морок рассеялся в один миг, будто тяжелый покров упал с плеч, перестав давить на слабое тело. «Я должна поговорить с тобой. Это очень важно!» Опомнившись, выпалила Вэл, скидывая голову. «Ты не понимаешь, что сейчас раннее утро, и наместника ждут дела?» проговорила Амия с прорывающимся в голосе раздражением и приблизилась к брату с презрительной гримасой на лице, обойдя девушку. «Ра, мне не нравится, что она посмела заявиться сюда. Пусть уходит». Раза запромолчал, внимательно, с видимым в глазах вопросом, смотря на Велл. «Ра, Это правда важно. Голос звучал нервно, почти на пределе. Велл поморщилась, опуская голову. О чем она только думала, когда решилась прийти в этот дом? Да разве она думала? Нет, стоило признаться и не думала, поддавшись порыву. А теперь она стоит перед Разой, и его второй, смешная и жалкая, в мгновение ока растеряв всю свою уверенность, сама того не желая. У меня нет времени на разговоры. Вэл хмыкнула, кривя губы. Замечательно. Надеяться на иное было глупо. Поэтому будь краткой и сообщи мне все, пока я собираюсь. Сердце дрогнуло, ударило по ребрам, в последний миг не удержалась, сорвавшись в пропасть. Она подняла голову и посмотрела на Раза. Моргнула, с неудовольствием отмечая излишнюю бледность его лица. Точно красивая, но пугающая маска, а в провалах глазниц плавает немая тьма. «Ра!» — возмущенно воскликнула Амия, но он не обратил на ее возглас внимания. «Ты не забыла, что у тебя сегодня важная встреча?» Один лишь его взгляд в лицо, полное негодование, и женщина, плотно сжав губы, помедлив, наконец заставила себя скованно улыбнуться. «Конечно, я не забыла, наместник!» тихо ответила Амия, дрожащим от гнева голосом. Вэл, внезапно смутившись, осторожно посмотрела на нее, наблюдая, как она, выпрямив спину, размеренно и неторопливо направляется к лестнице на второй этаж. Не оборачиваясь, приподняв подол платья, она шагнула на ступени. Амия запомнит этот миг унижения, Вэл была уверена. Запомнит и вернет сполна ей, жалкому человеку, получившему сегодня свое. «Что случилось?» Голос Раза прервал неприятные мысли. Вэл повернулась мрачнее, чувствуя, как сдавливает в груди от напряжения. «Якова родила сегодня ночью». Прямо без предисловий начала она. «Я знаю». Раза кинул полотенце на спинку ближайшего кресла и глубоко вздохнул. «И что?» «И что?» Вэл тут же выкинул из головы мысли об Амии ошеломленно рассматривая непроницаемое лицо Раза. «Почему ты не пришел?» Удивление в голосе казалось безмерным. Он невозмутимо пожал плечами. «Ты здесь для того, чтобы обсуждать мои решения? Тогда можешь не продолжать». Удушливый жар полыхнул в груди, молнии метнулся в руки, заставляя пальцы сжаться в кулаки. «Ра, какого демона?» Голос задрожал от злости, сдерживаемой с трудом. «Это ваши обычаи и ваши порядки. Почему ты так ведешь себя? Якова ждет тебя!» Раза устало вздохнул, смотря на Вэл, как на глупого ребенка, который не понимает очевидного. «Прекрати. Я, разумеется, зайду к ней. Потом». Он устремил скучающий взгляд поверх головы Вэл, явно не желая продолжать разговор, а затем глянул ей в лицо. «Сегодня у меня слишком много дел, а ты, к слову, отнимаешь мое время». Вэл проглотила вставший в горле ком и разжала кулаки, с досадой ощущая, как вспотели ладони. «Когда ты успел стать таким?» «Я не узнаю тебя» четно стараясь унять сквозившую в голосе злость, произнесла она. Раза ухмыльнулся и провел рукой по спинке кресла, не отводя пристального взгляда. «Претензии? Не раны ли? Почувствовала свою власть надо мной? Власть? Ра, не переводи разговор на нас». Вэл больше не пыталась скрыть свое раздражение. Неожиданно мужчина напротив показался ей высокомерным незнакомцем. «Замечательно. Кто знает, возможно, так оно и было на самом деле. Я просто хочу понять, почему у тебя такое отношение к своему другу. Я не знаю, что произошло между вами, но так нельзя». Бледная маска равнодушия покрылась трещинами. Вэл увидела этот миг, почувствовала его, заметила попыхнувшему в черных глазах пламени подернувшемуся уголку сжатых губ. «Кто сказал, что он мне друг?» «У меня нет друзей, и ты это прекрасно знаешь», — смотря прямо в голубые глаза, жестко произнес Раза. «Забудь об этом, Вэл. Если это все, что ты хотела, то уходи». Эмоции хлынули разноцветным потоком, как пролитые краски, смешиваясь и играя внутри. Вэлл двинулась вперед, приближаясь к нему. «Тебе что, правда все равно?» Сквозь зубы прошипела Вел, прищуриваясь и решительно заглядывая в бесстрастное лицо. «У Зефа родилась дочь Раза, маленькая девочка, а ее мать ждет тебя, потому что ты для них все. Как ты можешь быть таким?» Раза поймал ее взгляд, губы его искривились в едкой ухмылке. Он чуть склонил голову к плечу, усмехаясь, а потом, проникновенно, интонацией просачиваясь под кожу, забираясь в самую глубину, произнес. «Для кого я все, Вэл?» «Для Зефа?» «Для Яковы?» «Для Кара, может быть, или Дени?» «Для кого?» «Я делаю все, что от меня требуется». «Мои люди под защитой, у них есть деньги. Я ни в чем не отказываю им. Что еще ты хочешь от меня? Отвечай, ну же!» Вэл сжала губы, с трудом заставляя себя молчать. Разохмыкнул, не дождавшись ответа, а затем вкратчиво, ядовито продолжил. «У меня больше нет возможности ходить по тавернам и веселиться с ними. Нет времени на их личные проблемы». У меня голова занята совсем другими вещами. Управлять городом – это не игрушка, Валери. Ты даже примерно не понимаешь всего, судя меня как невежда. Вэл остро возненавидела стоявшего перед собой мужчину. Возненавидела его черные волосы, мокрые, от того еще более темные. Его взгляд непроницаемый и холодный. Возненавидела его уверенность в себе и подавляющую силу сквозившую в каждом движении и слове. А если бы сегодня родился твой ребенок, ты бы тоже не нашел для него времени? Ты бы отправился в ратушу? Ведь тебя ждут серьезные дела, так, как под дых ударило. Боль темной тенью заплескалась в растерянных, на мгновение потерявшихся глазах. А затем разошагнул шагнул вперед, приближаясь неумолимо как зверь, преследующий жертву, нависая сверху так близко, что дыхание его коснулось волос. Если бы сегодня родился мой ребенок, я бы не отходил от его матери ни на шаг, ни на секунду, я бы жизнь положил к их ногам. Тихо, жестко, судя в черные глаза, выговаривал Раза. Ненависть схлынула мгновенно, оставляя после себя звенящую пустоту. Вэлл глотнула, почти застонав от того, что увидела в бледном, превратившемся в холодную маску лице. «Ра!» — сказала она тихо, в один удар сердца, захлебнувшись собственной болью. Хотелось рассказать обо всем. Хотелось разделить свое собственное страдание, облегчить ношу, которая годами мучила ее. Хотелось успокоить страхи, а может быть, просто высказаться, не обвиняя, не наказывая. Хотелось говорить бесконечно, не останавливаясь. И, возможно, это изменило бы все. «Разговор окончен. Это все, что ты хотела сказать?» Прозвучал безразличный голос, натянутый, как струна, того и гляди, готовая лопнуть, ударив по щеке, обжигая болью, окрашивая алым. «Я чувствую тебя», — хотела сказать Вэл, ощущая, как былая уверенность возрождается из пепла. «Глупый пес» тебе больше не спрятаться от меня. Ты не можешь, потому что боишься. Слова вырвались сами собой, прозвучав твердо. Именно так, как и должны были. Что? Раза дрогнул всем телом, выдавая себя. Не ожидал и оттого не сумел скрыть удивление, на краткий миг обнажив свою суть. Ты хочешь, но боишься, потому что вы теперь как чужие друг для друга. Я права? Вэлл запрокинула голову, смело смотря на него снизу вверх. И тут же улыбнулась, отмечая смущение в глазах раза, быстрая, легкая, мелькнувшая и тут же исчезнувшая, взятая под контроль. «Мне надоела твоя болтовня», — напускное равнодушие стерлось с его лица сменившееся раздражением. «Годы идут, а ты не меняешься». Удар сердца, громом отдающийся в ушах, и Вэл. Ведомая необъяснимым порывом, подняла руку, прикасаясь ладонью к бледному лицу, и почти засмеялась, наблюдая, как широко распахиваются глаза раза, отзываясь на ее простые действия, превратившись в глубокие черные озера. «Пойдем со мной. Я буду рядом, слышишь?» — шепнула она, проводя большим пальцем по скуле. Все чувства растворились в воздухе, сменившись, затопившись в сердце необъяснимой нежностью. Вэлл не понимала себя, в который раз одолеваемая противоречиями. Слишком много всего смешалось, спуталось в живой, пульсирующий комок, чтобы разобраться, что является правдой, а что скрывается под ее личиной. «Будь со мной честным. Будь собой, Ра. Пожалуйста», — снова шепнула она, заглядывая в растерянные глаза напротив. Раза дернул уголком рта, поднял руку, обхватывая запястье Вэл, желая убрать ее ладонь от своего лица. Вэл не позволила этого, чуть подаваясь вперед, почти прижимаясь грудью к его груди, чувствуя кожей жар его тела. Раза замер, удерживая пальцы на тонком запястье. Мгновение тишины, а затем горькая усмешка, и взгляд в сторону со сквозившей меж чёрных ресниц печалью. Когда я был с собой, ты отвернулась и ушла. Чего тебе не хватало? Свободы. А может, идиотского веселья, как с Шейном? Ну, извини, я не такой, как он. Ра! Вэлл будто не слышала его, стараясь поймать взгляд черных глаз, касаясь кончиками пальцев бледной кожи. Получилось. Что? Устала, но безжалобно спросил он, с легким неудовольствием смотря в голубые глаза. «Пойдем со мной. Ты нужен Якове. Ты нужен Зефу. А я буду рядом, обещаю». Пальцы уверенно поднялись выше, зарываясь во влажные волосы. Черные, как ночь. Такие же мягкие, как шерсть огромного дикого зверя. «Это глупо, Вэл. Меня ждут в ратуше!» Раза едва ли отдавая себе отчет в происходящем, на краткий миг прикрыл веки, погружаясь в те непостижимые для Вэл чувства, которые пробуждали ласкающие его руки. «Я ведь не отстану, ты же знаешь, и не уйду без тебя!» Тихо, с улыбкой в голосе сказала она, нежно проводя пальцами по черным волосам. Вэл! На выдохе!» одними губами проговорил Раза. Вэл ответила ему мягкой, полной затопившей душу нежностью, совершенно искренней улыбкой. Бледная и уставшая, с распущенными спутанными волосами, раскинутыми по подушкам, Якова лежала в постели, а крошечная малышка, завернутая в одеяло, тихо попискивая, шевелилась рядом. Рыжие волосы смотрелись, как огонь на светлом белье. Красивая, молодая мама. Тепло в груди превратилось в пламя, похожее на любовь. Вэл, закусив губы, наблюдала, как разом медленно, с непривычной неуверенностью проходит в комнату и присаживается на край широкой кровати. Он посмотрел в изможденное, но счастливое лицо Яковы, и осторожная улыбка тронула его губы. Щеки Яковы покрылись ярким румянцем, когда Раза, взяв в обе ладони ее дрожащую руку, прижался губами к белой коже. Он поцеловал ее пальцы, а потом, не скрывая смущения, низко опустил голову, прижимая щекой к ее ладони. «Пойдем, Зев!» Вэл поспешно отвернулась, взволнованная увиденным, не пытаясь понять своих чувств. Она хлопнула по плечу бородача, застывшего рядом со шалелым видом оставим их». Зев часто заморгал, судорожно кивнул, точно опомнившись, развернулся и молча последовал за Вэл. Она прошла к камину и бесцельно замерла у небольшой дровницы, ощущая на лице жар огня. Смотрела на алые языки пламени, пожирающие небольшие поленья, ощупывала взглядом металлическую решетку, рассматривала аккуратную каминную кладку, узнавая каждую деталь, Но вдруг с накатившей усталостью осознала, что едва ли понимает, что видит. Внутри ее будто пропало что-то важное, основополагающее, то, что делало ее самой собой и придавало сил в эту долгую ночь. Она словно онемела внутри, лишившись былых противоречивых, раздирающих изнутри эмоций. Несмотря на все, что произошло, этой нескончаемой ночью Велл чувствовала себя спокойной. Спокойной? как ласкающие поленья, горящие в камине огонь, как черная, налетая лунным светом ночь. Услышав за спиной шумный вздох и невнятное взволнованное бормотание Зефа, Вэл подумала о новорожденной малышке с пробивающимся рыжеватым пушком на голове. Сегодня родилась новая жизнь. Маленькая чудесная девочка. Невинный ребенок, по праву рождения получивший защиту самого наместника. Возникшая было на губах улыбка превратилась в гримасу. Раза. Сегодня Вэл увидела его прежним, разглядев за и жесткой личиной того мужчину, которого когда-то оставила в этом проклятом городе. Он все еще был там, в самой глубине черных глаз, надежно скрытый под ледяным покровом. Вэл давно смирилась с их совершенно ненормальными нездоровыми отношениями, в которых боль превратилась в привычку, а нежность и тепло казались редким исключением, даром, который они преподносили друг другу в редкие моменты. Смотря на пылающий камин, Вэл отчетливо понимала, что путь, на который они оба когда-то ступили, никогда не будет легким. Их разговор в доме Дени, казалось, балансировал на тонкой грани между эмоциями и необходимостью все наконец стало очевидно. Проглянув сквозь оттаившее стекло, не стоило глубоко копать, выискивать по произошедшему то, что лежало под самыми ногами. Раза сделал свой выбор, протянув к ней руки и приняв свои объятия, забыл обо всем, умерев свою гордость, поняв, что впереди только разрушение. Но поступки, совершенные ими, никуда не исчезли. И Вел не была уверена, что может забыть все так же легко, как Раза. Одно имя, которое она старалась похоронить в глубине запутавшейся души, не вспоминая, не думая, не задаваясь вопросами, справедливо опасаясь, что в ином случае просто потеряет себя. Мальчик со светлыми волосами и живыми серыми глазами. Теперь он был мертв и убил его Раза а спровоцировала этот спонтанный, глупый и жестокий поступок сама Вэл. Она старалась не думать, не вспоминать. А еще лучше – стереть из памяти даже само имя погибшего мальчика. Мерзко, нечестно по отношению к Никсу, отдавшему за нее свою жизнь. Но единственное спасение для нее – решившей поднять голову и продолжать жить – настолько отвратительно, будто чужая грязная история, рассказанная презрительным полушепотом. Стоило быть откровенной, честной. Никс, который безнадежно верил в девушку по имени Тень, заслуживал правды. Вэлл стремилась к раза, тянулась к нему, как пылающему огню, понимая, что опаляет себе крылья, сгорает, уничтожая себя, но была не в силах противостоять его притяжению. Проклятие, которые она сама наложила на себя. Добровольные с удовольствием. И тут же Вэлл отступала назад, пресекая свои желания, склоняясь перед собственными обидами, виной и неистребимыми въевшимися в душу страхами. Вэлл пыталась найти себе оправдание, отыскать виновного, не смея называть свое имя. А потом, ощущая, как все внутри болит, исковерканная очевидной правдой, признавала пугающую истину и сразу же отбрасывала ее прочь, прячась за бессмысленными обвинениями и глухой, сладкой жалостью к самой себе. Она непрестанно играла бесполезными, мучительными и приносящими боль вопросами, боялась заглянуть внутрь своей запутавшейся души в поисках ответов, зная, что, найдя их, ужаснется. Она думала о Никсе с каждым прожитым днем, все больше пугаясь тому, как меркнет его лицо в памяти. И одновременно гадкое, противное, отвратительное чувство облегчения приходило на смену нескончаемой боли. Забыть, скрыть в памяти, стереть, уничтожить и тем самым освободиться от оков вины, оставшись предательницей, простить раз унижения, унижение, насилие и боль, не стоило ровным счетом ничего. Простить же убийство Никса не представлялось возможным. А значит, невозможно остаться собой. А значит, невозможно остаться собой. Невозможно протянуть руки в ответ и отдаться той самой нежности, которая выедала сердце, искореняя из него остальные чувства. Вэл понимала всю неотвратимость предстоящего решения. Но сейчас, сегодня, после тяжелой ночи, полной криков более невозможного, сводящего с ума напряжения, она могла позволить себе забыть о терзавших ее бесконечных вопросах. «Это ведь ты его попросила, да?» «Он бы сам никогда...» — растерянно пробормотал Зев, возвращая Вэл из мрака тревожных мыслей. Она, не оборачиваясь спиной, почувствовала взгляд бородача. Языки пламени скользили по обгоревшим поленьям, голодные и ненасытные. «Он уже собирался к вам, когда я пришла». Она невозмутимо пожала плечами. «Глупо получилось, конечно. Зря только на глаза сестрички попалась». «Да?» Вэл не видела лица Зефа, но почувствовала в его голосе улыбку. «Значит, не все равно ему?» «Конечно, нет». Уверенно произнесла Вэл, обернувшись, смотря в наполненное облегчением и радостью лицо бородача. Я же говорила, он не может так поступить. Кабинет наместника привычно впечатлял своей роскошью. Вэл обвела его взглядом, ощущая песок в уставших, слезящихся глазах. Похоже на бордель, вдруг подумала она со странным спокойствием. Те же оттенки красного и черного, поражающие случайного посетителя. Только здесь все было настоящее. Бархатные портьеры отглаженные, непоеденные молью. Баснословно дорогая мебель, как новая, натертая до блеска. Пружинищий под ногами ковер, удивительно чистый, не залитый пивом и вином. «Как ты?» Раза подошел к своему столу, бросив новелл быстрый, обеспокоенный взгляд и наклонился, выдвигая один из ящиков. Длинная обитая бордовой кожей софа притягивала. Вэл не спеша, подошла к ней, с ленивой медлительностью раздумывая над ее предназначением в кабинете. «Я ночь не спала. Какая я могу быть?» Вэлл тяжело опустилась на софу, выдохнула от охватившего ее облегчения и расслабленно откинулась, прислоняясь к мягкой спинке. Хотелось только лишь закрыть глаза и заснуть. Неизвестно откуда берущиеся силы схлынулись, оставив пустоту, которую постепенно заполняла накопившаяся усталость. Слишком долгая и слишком сложная ночь. Я не задержу тебя, ответила Раза, задвигая ящик и выпрямляясь. Просто хотел вернуть тебе кое-что. Держа в руке небольшой сверток, Он обогнул стол и неторопливо приблизился. Вэл посмотрела на длинные ноги в черных штанах, моргнула, поднимая взгляд, вскользь отмечая блеснувший серебром кулон на груди мужчины. «Вернуть? Мне?» Слабая улыбка тронула губы. Вэл тяжело вздохнула, заставляя себя оторваться от мягкой спинки Софы и неуклюже села, опуская плечи. Раза хмыкнул, на лице его промелькнуло непонятное выражение. Он осторожно присел рядом, склонив голову и смотря на сверток в своих руках. Колено случайно коснулось бедра Вэл. Она вспыхнула, смутилась своей реакции и подняла на Раза вопросительный взгляд. Темный шейный платок, в который был завернут небольшой кинжал, небрежно полетел на пол. «Забирай!» Сверкнул тонкий кинжал, освобожденный из кожаных ножен. «Это твое». Сердце дрогнуло, забилось часто, а потом притихло, сжатое в тисках боли. Вэл молчала, смотря на рукоять, украшенную черными матовыми камнями. Молчала, не находя слов. Не в силах пошевелиться и отвести взгляд. «Я всегда старался доверять тебе, Вэл», — тихо произнес Раза, вкладывая рукоять кинжала в дрожащую ладонь. И доверюсь снова.